Глава двадцать Ника. Лёша будто бы даёт мне время, чтобы я всё хорошо обдумала и не послала его на все четыре стороны. Но у меня и нет такого в мыслях. Я прекрасно понимаю, что Лёша не по своей воле всё это делал. Верю ли я ему? Да, верю. У меня не было ни разу повода за то время, когда мы были вместе, усомниться в его честности. Лёша лучше себе язык прикусит, чем соврёт, глядя в глаза». «Я очень надеюсь, что за четыре года, пока мы с Лёшей никак не пересекались, эта его черта не исчезла». «Ты что такая задумчивая, сестрён?» На кухню заходит Кира с пакетом в руке и жуёт что-то похожее на сельдерей. Кухня сразу наполняется характерным запахом, и я оттяну этот воздух, только бы переключиться с лёши на что-то более реальное. «Вся ситуация в моей голове просто не хочет укладываться». Киваю на руку сестры и усмехаюсь. «Решила перейти на травку?» Кира закатывает глаза и садится на стул, ставя перед собой на стол покупки. «У меня лишние килограммы». Окидываю её скептичным взглядом. «В каком месте? Можно узнать?» Кира показывает на бока и с кислым лицом откусывает зелень. Качаю головой, накладываю на тарелку спагетти с сырным соусом и тефтельками. Ставлю перед ней. Кира смотрит на еду и громко сглатывает. «Искусительница». Смеюсь, машу перед ней вилкой, и сестра ведётся на уловку. Хватает прибор и накручивает макаронные изделия на него. Отправляет в рот и довольно жмурится. «Волшебница Ник. «Вот я никогда так не научусь готовить!» «Кирюш, иди ужинать!» Кричу в сторону комнаты, где мы временно с Киром поселились. Сын чем-то шуршит, и я слышу грохот. Срываюсь с места, за мной Кира с полным ртом, забегаем в комнату и застываем в дверях. Я стараюсь не рассмеяться при виде сына, который озадаченно смотрит на пакет с машинками». Задумчиво почёсывает затылок и переводит на нас виноватый взгляд. «Мам, я не специально». Уголки губ стремятся вниз. Подхожу к нему и сгребаю в объятия. «Я знаю, малыш, ничего страшного не случилось. Сейчас мы всё уберём с тобой, да?» Сын смиренно кивает и тянется к игрушкам. «Помогаю, как и обещала». Кира сидит на кровати и контролирует процесс. Хотя, я думаю, ей просто нравится проводить время с нами. «Хочется верить в это». Когда игрушки убраны, Кирюшка всё же идёт ужинать, а меня отвлекает от приёма пищи звонок. Замираю, когда вижу на экране номер Лёши. Сердце предательски сжимается и сбивается с ритма. В животе образуется водоворот. Нервно облизываю губы, проверяю, чтобы мои домашние не подслушивали, и подношу к уху трубку. «Слушаю». «Привет, Ник». Его голос заставляет окнуться в волнение. «Не отвлекаю». Уголок губ тянется в улыбке, привычки не стереть даже временем. Он всегда так спрашивал, когда мы только начинали общение. А сейчас? Ну, сейчас ведь тоже в какой-то степени мы пытаемся начать всё сначала, имея при этом четырёхлетнего сына. Закрываю глаза, мысленно даю себе подзатыльник. Слишком быстро я готова положить всё к его ногам. Но чёрт, я так скучала без него, так ждала, что он вспомнит. Втайне ждала и поняла это только после того, как Лёша реально осознал, кто я. «Нет, не отвлекаешь». «Чем заняты?» «Смотрю через проём на жующего Кирилла и улыбаюсь». «Пытаемся поужинать». Лёша чертыхается, а я усмехаюсь. «Всё, как и в прошлом. Будто не расходились. Значит, всё же мешаю». «Нет, Лёш, торопливо слишком, но плевать. Не хочу, чтобы он прекратил разговор. Мне важно узнать, для чего он звонит. Не просто так ведь». «Да даже если и просто так. Плевать. Я хочу слушать его. Не хочу, чтобы вы из-за меня остались голодными». Его голос теплеет, но у меня почему-то по всему телу образуются мурашки. «Приятные». В голове словно пузырьки, и я начинаю улыбаться, как дурочка. Вижу это в отражении стекла. Качаю головой. Стоило Лёше только дать понять, что не забыто ничего, и я готова пойти за ним куда угодно. «Всё хорошо, правда. Кирилл ест и без меня. Кира там с ним, так что всё под контролем. А ты?» Вот в этом весь Лёша. Если ему не всё равно на человека, он допытает вопросами всё, что ему важно и интересно. И да, даже то, поел ли человек или нет. Всё хорошо. Повторяюсь, но все слова разом исчезают за трепетом, который возникает при звучании этого родного голоса. Я поела, пока готовила. Ник, может, увидимся сегодня? Вам ещё же не пора укладываться? Не пора. А... Обвожу узор на обоих в прихожей и ощущаю на лице жар. Как и где? Давай я с Жужей приеду. Кирилла возьмёшь? Хочу, чтобы он привыкал ко мне в своей жизни. Сглатываю комок в горле. Смаргиваю подозрительную пелену в глазах и делаю вдох. «Ты уверен, Лёш?» «В чём?» — голос слегка ожесточается. «Что ты готов к переменам?» В трубке тишина, которая давит на нервы. Застываю и не дышу в ожидании его ответа. «Уверен на всю тысячу, Ника. Так что, выйдите погулять?» Его смех расслабляет. «Да, выйдем. Тогда жду сообщением ваш адрес».